Затем было 10 минут науки. Дрика показывала, как правильно крепить швартовы при таком положении лодки. И было заметно, что она не совсем уверена сама в том, что нам объясняет. Я сделал проще. Посмотрел, как пришвартована лодка рядом. Дальше дело пошло легче. Справились и с этим, в общем. Причал был высоковат, не под наш калибр заточен. Пришлось на него карабкаться. Вокруг пусто. Наше появление ничего внимания пока не привлекло, хотя мертвецы были видны дальше на берегу. Но подойти к нам можно было опять же по длинному прямому пирцу, без единого укрытия, так что считать их опасными пока не следовало. «Это что?» — спросил я, указав на большой дебаркадер с тремя интересного вида колонками, пришвартованной к внешней стенке причала. «Заправочный док», — сказала Дрика и сразу добавила сообразив. «Надо тоже проверить». «Проверим», — подтвердил Сэм. Сзади послышалось недовольное мяу, я оглянулся, тигр увязался за нами. Чего это он вдруг решил прервать свой дневной отдых, не знаю, на него не похоже. Я махнул ему рукой, и кот потрусил сбоку. Вроде и не с нами, а как бы просто по пути. Так обстоятельства сложились. Нам надо было пройти три лодки для того, чтобы добраться до нужной. И все три пройденные внушали уважение. Легко было представить, как хозяева собирает людей на пати. Просторные палубы, огромные стеклянные двери надстроек, великолепная мебель внутри. Хорошо жил кто-то, мне с моих трудов такие лодки не светили. Мне что попроще. Вот она, сказала Дрика, останавливаясь на пирсе метрах в десяти от края сходин, словно боясь ступить дальше, словно это не лодка, а мираж, который должен развеяться, подойди ты ближе. Действительно, яхта сильно отличалась от соседних. Куда более кургузая, не такая изящная, с покрашенными в черный цвет бортами, она выглядела случайно затесавшейся среди изящных и белоснежных соседок. Но зато сразу внушала уверенность. Именно на такой и надо идти в дальние походы. С такими вот бортами, с таким вот высоким баком, с такими надстройками. «Что встали?» — спросил я. «Пошли!» И первым шагнул вперед, вытаскивая пистолет из нагрудной кобуры. Мы теперь опытные, с лодками, знаем, что на них подчас водятся. До сих пор как вспомню, так до тошноты. Остальные последовали моему примеру, сообразили, что автоматы — не лучшее оружие для стрельбы на судне — Никто не знает, сколько переборок пуля пробьет и что разнесет на своем пути. Корма была широкой. покрытой тиковыми досками, с у нее уже привычно широкие двери вели в надстройку, а трап слева, наверх, полубой выше. «Вы внутрь, я туда», — показал я стволом пистолета на трап. Тигр, кстати, вел себя спокойно, даже хвост держал перископом, не выражая никакого недовольства окружающей действительностью. «Хороший показатель». Код как датчик присутствия живой мертвечины, пока действовал на отлично. Не опуская пистолета, поднялся по трапу на верхнюю палубу и сразу же порадовался. Не столику с шезлонгами, и даже не моторной лодки Зодиак, что лежала посреди палубы, а шлюп балки, небольшому, но достаточно мощному крану, что должна была эту лодку опускать на воду и поднимать обратно. Если она лодку поднимает, то и бочку вытянуть с сдюжит. Дальше был открытый мостик с полукруглым диваном, Панели управления затянуты чехлом и тремя креслами, тоже в полиэтиленовых чехлах. Flying Bridge, летучий мостик. Подошел к сталу панели, а что удобно. Хотя бы отсюда выбираться из тесноты. Мне сверху видно все, ты так и знай. Большое никелированное колесо штурвала было единственным из органов управления, открытым для взглядов. Как внизу? спросил я в рацию. Пусто! послышался голос Сэма. Дрика разбирается с приборами, а я проверю каюты и двигательный отсек, но вроде тихо и ничем не пахнет. «Это радует», — честно сказал я, после чего спросил. «Дрика, ты что узнала?» «Подожди, я свяжусь», — отрезала она. Голос сосредоточенный. Я влез не вовремя. «Ладно, посмотрим дальше, что тут есть». Перегнулся через ограждение мостика, глянул на бак лодки. «Пусто. Только три откидных сиденья. Курилка, что ли? Ладно, неважно». Пошел вниз, чуть не споткнувшись на трапе, а катая, не свалившись. На хвост все же наступил, отчего тигр злобно взмявкнул и убежал куда-то вдоль борта. Оскорбился, типа. «Вау!» — сказал я после того, как зашел в кают-компанию, или как их здесь называют, главный салон. «Такая ненавязчивая роскошь». Нет, скорее все же навязчивая. Дерево непростых пород, ткани расписанные вручную, кожа кремового цвета. Огромный вообще-то салон метров не меньше десяти в длину. Тут и столовая, и гостиная, и даже закуток кабинет с компьютерным столом и спутниковым телефоном. Капитанский мостик здесь был выражен в виде отдельной зоны главного салона, которую можно было отгородить раздвижной перегородкой. Три высоких вращающихся кресла у приборной панели, множество экранов, блок предохранителей за темным стеклом. За креслами большой диван, где вполне можно спать. Дрика обернулась, когда я вошел, но сразу вернулась к своим делам. Я, молча, чтобы не мешать, подошел к столу с компьютером, обратил внимание на пачку визитных карточек в держателе. Все одинаковые, значит, хозяйские, взглянул. Эмблема с прыгающим тигром и не слишком соответствующая ей надпись. «Шмоткин и Лейбович, адвокатская фирма», а чуть ниже «Сэмюэл Шмоткин, партнер». Рядом валялся буклет, который заинтересовал. Специализация на исках по травмам и ранениям, травмы позвоночника, сотрясение мозга, утрата трудоспособности, калькуляция ущерба и компенсаций. Ага, теперь понятно, почему тигр на эмблеме. По-другому на такой не заработаешь, просто кидаться на всех тиграм приходится. Самый паскудный слой самой поскудной американской прослойки населения. Адвокатов. «Шмоткин, я забрал твою яхту, козел», — сказал я по-русски, уставившись на фото сверкающего вставными зубами довольно молодого носатого мужика в синем костюме с красным галстуком, держащегося за руку нью-йоркского мэра. «А если бы ты был здесь, я бы тебя выкинул за борт, как вещь бесполезную и, пожалуй, что вредную. Подай на меня в суд». «Что?» — обернулась Рика. «Да так, ничего. Мы забрали яхту адвоката. Не боишься?» «Пусть суд подает», — буркнула она, снова отвернувшись к приборам. «Ага, на тебя подашь!» — усмехнулся я и пошел на корму. «Надо было, чтобы кто-то все же поглядывал на пирса, то вот какого-нибудь мутанта вполне проворонить можно. Будет обидно». 29 апреля, вторник утро Нью-Йорк-Сити, США. Когда Сэм вышел на палубу, явно пораженный до глубины души увиденным, а заодно несущий в руках три отличных японских спиннинга, я спустился в каюты сам посмотреть. Их было три. Все оформленные в разных стилях, назойливо-роскошные, экипированные плазменными телевизорами, хай-эндной музыкой и прочими малыми радостями честного труженика юридического фронта. Осматривал я их больше с целью выяснить, что можно безболезненно выбросить за борт с целью облегчения яхты ради возможности принять дополнительное топливо в бочках. Пользоваться втроем тремя спальнями нам все равно не удастся. Есть такая вещь, как посменные вахты – Да и по подвахтенному, то есть бодрствующей смене, лучше спать поближе к штурвалу, то есть на диванчике в рубке. Так что как минимум две спальни нам тоже не нужны. А в совокупности они вполне способны дать нам тонну лишнего веса, если считать все шкафы, кровати и электронику. Когда я вернулся в салон, Дрика сообщила. Лодка почти новая, ей 4 года. В танках есть около тонны топлива, может взять еще 14 с лишним. А что с дальностью? «Примерно 3500 морских миль хватит до самого Амстердама», — сказала она, — «если ничего неожиданного не случится. Но мы можем еще и бочки загрузить, верно?» «Верно!» — радостно подтвердил я, обнадеженный со всех сторон. «Выбросим все к чертовой матери, отсюда и загрузим. Правда, есть еще момент». «Какой?» — насторожилась она. «У нас мало воды. Здесь бак почти на 4 тонны пресный», — сказала Дрика таким тонном вроде проблема решилась сама собой. «А Они в нем есть эти самые 4 тонны, поинтересовался я. Нет. А где их теперь брать? Не думаю, что водопровод работает. Сколько времени будем добираться, если по оптимистическому сценарию? Круизная скорость по мануалу, она потрясла небольшой, но толстой книгой, равна 10 узлам. Значит, она глубоко задумалась, поэтому я чуть поторопил события, спросив: 240 миль в сутки и всего около 3.000 миль ходу, так? Да. «Примерно две недели, если грубо выдал я результат. Надо иметь как минимум три литра в день на человека, желательно намного больше. Бытовую воду можно, черт, с ней из реки накачать, подняться по течению чуть выше только». «Для начала неплохо бы заправиться», — сказала Адрика. «Потом встанем на якорь в тихом месте и будем думать насчет воды, что-нибудь придумаем. Плохо, что воду обычно сливают, с других лодок не наберешь». «Запустить двигатель Проныры, названного, видать, в честь бывшего владельца, удалось без труда». Да и вывести судно из марины, управляя им с летучего мостика, тоже оказалось не слишком сложно, как мне показалось. Даже я бы справился. Подруливающие двигатели аккуратно развернули яхту почти на месте, направив ее носом вдоль дока, а затем она медленно и величественно пошла по неширокому проходу, плавно заворачивая в створ. Тут я немного испугался, когда мне показалось, что лодка собирается боднуть противоположную стенку, но потом успокоился, траектория разворота оказалась намного круче, и судно вышло со стоянки. Труднее оказалось пришвартоваться к заправочному докуму. чуть не дважды описали круг по Гудзону, прежде чем Дрике удалось направить Проныру на оптимальную траекторию. Все это время она, судя по всему, ругалась по-фламандски, но я их ругательств не знал и оценить не мог. Надо будет как-нибудь расспросить поподробней. В конце концов и с этим справились. Оставили Дрику на борту осваивать новую матчасть, а сами выбрались на плоскую площадку заправочного дока. Вот будет прикол, если тут полно солярки, а мы столько мучились. Прикола не вышло. В доке не было ни литра. Похоже, что отсюда запас топлива кто-то откачал, благо это совсем не нетрудно. Док виден прямо с реки. А потом случилось целое событие. Я сам встал за штурвал туго. Дурь, конечно, но надо когда-то и начинать. Отшвартовался, запустил дизель, примерился к подрулькам, сдвинул сектор газа на самый малый ход и медленно тронул лодку с места. Ощущения были странные. Вроде бы все просто, но с заметным запаздыванием. Каждый маневр приходится заказывать заранее. Когда скорость немного увеличилась, испугался. Побоялся врезаться в лодку напротив, до которой было еще метров двадцать. Я скинул обороты, но оказалось, что зря. Поворот штурвала плюс подруливающий двигатель. Ситуацию легко исправили. Завернули нос налево. Поэтому я снова сдвинул рычаг вперед и повел лодку по тому маршруту, по которому только что вышел Проныра. «Дрика, швартуемся к большому заправочному доку, где ночевали», — оповестил ее я. «Там будем перекачивать, здесь не смогу к тебе притереться. Боюсь». «Хорошо», — лаконично ответила она на мое честное заявление. Я снова задумался над вопросом, насколько удачной была идея самостоятельно встать за штурвал и решил, что удачный. Начинать точно надо, и чем раньше, тем лучше. Я океан собрался пересечь. Неплохо бы и штурвал крутить научиться, так, для разнообразия». Тук шел тяжеловато, на повороты штурвала отзывался вяло, и я сообразил, что это от перегрузки. А заметная валкость от высокого центра тяжести. Может и вправду надо было в другой раз начинать практиковаться, да что уж сейчас говорить. Ладно, мне тут километров 5-6 всего идти, вопрос в другом, швартоваться тоже самостоятельно придется. Гроздь кранцев так и болталась на корме, из чего я сделал вывод, что делать это надо кормой вперед. Потом подумал и мнение переменил. Весь док по наружному борту был обвешен огромными покрышками. И я решил, что они точно должны помочь, хоть в щепке лодку не разнесу. Вспомнил примерную траекторию для швартовки бортом. Мне ее Дрика нарисовала предварительно. Так, почти в притирочку, потом задний ход включить, чтобы совсем остановиться. Получилось. Только не сразу, а с четвертой попытки. До этого или промахивался, с перепугу отворачивая лодку, и просто ложась на параллельный доку курс, Или отскакивал от покрышек мячиком с диким скрипом сжимаемой резины. К тому времени Проныра уже стоял у стенки, а Сэм с Дрикой бегали по пирсу, сопровождаемые путающимся под ногами котом, размахивая руками и давая всякие полезные советы в рацию. Ладно, получилось в конце концов, чего теперь-то? Подтягивали лодки ближе друг к другу наполовину вручную, опять же проложившись кранцами, но и с этой проблемой справились. А затем перекинули шланг с борта на борт, и Сэм первым начал крутить ручку помпы. 10 галлонов в минуту, 5,5 минут на бочку. Учитывая необходимость перетаскивания всего с места на место, надо было готовиться к нескольким часам скучной и утомительной работы. Но это уже почти последняя стадия подготовки к походу, а дальше... Дальше еда еще и вода, а потом все остальное. Пока Сэм качал, Адрика ему помогала, я взялся за лишние вещи. Глубина под нами была изрядная, я померил ее веревкой с грузом, поэтому смело начал швырять за борт проныры все, что мог поднять и до чего мог дотянуться. Первым упорхнул телевизор из салона, большая плазменная панель. Следом полетели кресла, разобранный стол и так далее. Дел хватало. На пару-тройку тонн в общей сложности лодку точно можно разгрузить. Для нас каждый килограмм может быть спасением. Это плюс либо к дальности, либо к остойчивости. Ничем нельзя пренебрегать, тем более, что мы собираемся брать топливо куда больше нормы. Пустые бочки выкатывались на корму туго, откуда я их легко перекидывал на проныру и тащил вниз в машинное отделение. Понимая, что не дело размещать там топливо, но мы сочли, что самое лучшее место именно там, поближе к танку, на случай, если придется переливать. Именно эти бочки мы собирались заново заполнить соляркой». Для устойчивости я просто сматывал их друг с другом нейлоновым шнуром, после чего прихватывал его ко всему, до чего удавалось дотянуться. Затем пришла очередь кают экипажа. Были здесь и такие, скромные, маленькие, с откидными койками. Владелец такой большой лодки сам управлять ей не мог, нанимал людей для выхода в море, как раз возле машинного отсека. При откинутых полках туда влезло 24 бочки, после чего мы сочли запас достаточным, перегружать тоже боялись. А сколько всего можно нагрузить, понятия не имели. Мануал про это молчал. Грузить что-то на палубы опасались, и шланг не везде дотянется, и опять же боялись нанести ущерб постойчивости яхты. Ей через океан идти, а там всякое бывает. Все вниз, как можно ближе к днищу, чтоб как Ванька встань-ка. Интересно, что самих мысль о грядущем переходе нисколько не пугала, просто хотелось быстрее справиться с подготовкой. После всего происшедшего с нами за последнее время не пугало уже, кажется, ничего. А перспектива же оказаться в лодке посреди Атлантики даже немного радовала. Никаких зомби в течение двух недель. Разве плохо? Потом за рукоятку насоса взялась Дрика, и дело с вышвыриванием деталей обстановки пошло веселей. Мне взялся помогать Сэм. Одну спальню разгромили совсем, лишив даже обшивки стен и двери, вторую — до стен. Разобрали шкафы, выбросили аппаратуру. Одну все же оставили нетронутой, вдруг кто заболеет или еще что, пригодится». В салоне из всей мебели оставили только диван и маленький столик перед ним. Смотреться стало так, как будто здесь затеян переезд, и осталось дождаться, когда придет фургон за вещами. А вещей-то и нет. Утонули к черту. К четырем часам дня последний литр солярки, что из бочек, что из танка Туга, с жорчанием переселился в танк Проныры, а следом отправился весь наш груз. Все, с этим справились. С Туга сняли блок навигатора, кранцы наколупали предохранителей про запас, прихватили огнетушители... И оттолкнули его от дока, отпустив на волю течения. Все. Мавр свое дело сделал, пусть плывет дальше зеленый. Под занавес с помощью шлюбалки подняли туго мотоцикл, который закрепили на верхней палубе, замотав полиэтиленом. Пусть хоть какой-нибудь наземный транспорт, но сохранится. Совет собрали на палубе. Дождик прекратился, все взмокли, так что проветриться было самое дело. Полукруглый диван летучего мостика дал нам для этого прекрасную возможность. Все равно его выкинуть не получилось бы. Да и нужен он был, прикрывая большие ерундуки, в которых хранился спасательный плот и жилет на случай чего. «Ну что?» — обратился я, обращаясь не только к Сэму и к Дрике, но и к самому себе. «Когда займемся генератором на нефтебазе?» «Думаю, что завтра», — сказал Сэм. «Все устали, можем наделать ошибок, да и до темноты близко. Будет неприятно напороться на зомби, которого не заметил». Это верно. И не заметить очень легко. Они ведь неподвижные, как статуи, когда не шевелятся, даже не дышат. И цвет у них все больше становится грязный от окружающей среды, не сразу отличишь. Тогда распределяем смены и уходим спать пораньше, выдал я решение. А пока давайте думать, где рожиться едой и водой. Не как сюда это все доставить. Кстати, как все же будем лить солярку, шланги ведь не подходят. Лодку пригоним, устало зевнул Сэм. Сделаем в ней заземление и будем лить в нее, как в корыто, а оттуда откачивать насосом. Ничего другого в голову не приходит, да, сэр? Да, пожалуй, согласился я, массируя ноющие плечи. У меня предложений вообще никаких. Хорошо, с этим решили, закрыл тему я, после чего заявил. А теперь спускаем зодиак. Зачем? Удивилась Дрика. Прокачусь по реке, посмотрю, что есть на берегу или близко к берегу. «Еду искать все же надо, и воду. Тигр со мной пойдет, поможет». «А мы?» «А вы на охране и обороне уверенного объекта. Нам нельзя потерять эту лодку и этот док. Стреляйте во все, что приблизится». Где-то вдалеке послышались неторопливые раскатистые очереди из крупнокалиберного пулемета. К нему присоединился второй. Все разом обернулись к далекому силуэту нефтеперерабатывающего завода. Звук шел оттуда. Кто же сомневался, что в таком месте люди засядут?» Что Хьюстон, что нью джерси нефтяные ворота. Тут и хранилищ хватает, я внимательно карты разглядывал. А вот пересекаться с ними не хочется. Увидят, что мы покушаемся на уже их солярку. И начнут стрелять из крупнокалиберного уже в нас. Быстрее шевелиться надо и сваливать отсюда куда подальше. Рискованно здесь торчать, наверное, даже рискованнее, чем лезть на нефтебазу, полную мертвяков. 29 апреля, вторник вечер, Нью-Йорк-Сити, США. Не то чтобы я ехал совершенно наугад. Некие идеи насчет того, где искать воду, у меня были. Прогулочные суда, плавучие рестораны, здания яхт-клубов. Даже на том ограниченном участке реки, с которого мы полюбовались мертвым Нью-Йорком и окрестностями, подобного удалось разглядеть немало. Там вполне могла сохраниться вода в бутылках. Без нее никак. Фильтровать и кипятить речную воду в таких объемах нереально. Походные фильтры — это так. На раз попить, танками не заполнишь, а воду из запреснителя, кроме как для мытья, и использовать нельзя. Да и не станешь. Больно уж вкус противный, чай то выплюнешь. Управлять зодиаком было проще некуда. Это не перегруженный 12-метровый тук. Надувная лодка с пластиковым днищем и стоящим местом рулевого неслась по серой поверхности воды легко, слегка подпрыгивая на мелкой волне. Управлялась играюще, как мотоцикл. Кот, к моему удивлению, нервничать не стал, когда я прихватил его с собой, А спокойно сидел на носу, оглядываясь по сторонам, и выглядел воплощением спокойствия и уверенности в себе. Крутанувшись немного вверх по течению, я положил глаз на супермаркет на самом берегу. Напитками там и торгуют. А затем немного присмотрелся к Марине Грэнд Коу. В клабхаусе должен быть бар или ресторан. Правда, соваться в такие места было уже страшновато. Электричества в городе не было давно, так что все скоропортящееся должно было превратиться в помои, смердящие на всю округу. Затем я вновь развернулся, прижавшись к Манхэттенскому берегу и пошел вдоль него, всматриваясь сам берег и то, что держалось на воде близ него, попутно сверяясь с картой. Сначала бесконечно тянулся Риверсайд-парк, населенный все больше теннисными кортами и прочими спортивными площадками. Затем пошло что-то вроде промзоны, сам факт наличия которой на Манхэттене меня удивил. Вдоль берега замелькали старые военные корабли, даже авианосец, на палубе которого стояли разнокалиберные самолеты — Похоже, что музей. Затем я увидел вертолетную площадку, на которой до сих пор стояли две вертушки. Странно, почему не улетели? Некому было вести или неисправны? Казалось бы, лучший путь спасения из превращающегося в ад города. А вот затем мелькнула надпись «Пирс-63», и рядом с этим самым пирсом я увидел несколько огромных супер Белоснежных, с черными, будто лакированными окнами, а за ними на пирсе вывеску — Дух Нью-Йорка, обеды и ужины в круизе. «Опа!» – сказал я, заваливая зодиак в левый поворот. «Сейчас проверим». Могли и разграбить, но я в это не верю. По всему видно, что эпидемия захлестнула этот город, как цунами. Я помню репортажи по телевидению. Если Феникс накрылся весь чуть ли не за четыре дня, город, где половина населения вооружена и где широкие улицы, что говорить о в разы большем Нью-Йорке, где оружие только у полиции? Его не то что сожрали, его растерзали». А значит, если кто-то не догадался использовать чартерные суда для эвакуации уцелевших людей рекой, то уж выгрузить с них продукты точно не сообразил бы. Да мне продукты и не нужны, собственно говоря. Разве что если совсем на виду будут лежать, из гарантии того, что не испорчены. Мне вода нужна. Без воды, как пили в песне из старого советского кинофильма, и не туды, и не сюды. Вон их сколько банкетных судов. И еще два ресторана на пирсах. Хм, откуда начинать. И как? Чем наугад соваться, надо бы проверить, что тут есть. Но вообще обнадеживающе выглядит. И от берега, опять же, отделиться можно, только сходни сбросить. Или просто двери закрыть. Неужели мы здесь пару десятков ящиков минералки не найдем? Да не в жизнь не поверю. Хотя два десятка ящиков это и есть минимум. По три литра в день на человека из расчета на 20 дней. Лучше бы побольше. Намного больше приткнулся зодиаком под самую корму белоснежного духа Нью-Джерси, здоровенной такой яхты метров сорок в длину. Интересно, ее с самого начала для круизов заказали или кто-нибудь отдал вечный чартер, осознав, что не по сеньке шапка? Ладно, черт с ним, теперь это дело прошлое. Теперь уже все дело прошлое, как ни странно, но почти все. Пришвартовав аккуратно лодку, вскарабкался на транец, предварительно высадив на корму духа Нью-Джерси кота. Тот повел себя непонятно. Не нервничал, но явно был чем-то недоволен, фыркал и жался к борту. Странно. Ладно, поглядим, что там дальше. Вытащил фонарь из разгрузки, установил под ствол у корота, который я прихватил с собой из расчета осмотра помещений. А там даже не длинная М4 могла великовато оказаться. В двери с ней не очень. Вот в салон был не заперт, а когда я открыл дверь, ощутимо понесло гнилью. Сильно понесло, как поленом по обонянию, но гниль была правильная. Так, пожалуй, можно это назвать. Как из невывезенной помойки, немертвяческая. Кот фыркнул и сдал назад, отказавшись заходить в такое плохое место. А я все же зашел. Ресторация накрылась, констатировал я факт. Скисло все. Сказал вроде негромко, но в пустом и мертвенно-тихом салоне мой голос прозвучал громко и резко. И при этом совсем неуместно, как свист на кладбище. Ну и где тут у вас кухня? Никто мне, естественно, не ответил. Некому было общаться. Полумрак в просторном салоне, столы, отодвинутые стулья. А обед тут накрывали а то есть то, что у нас зовут шведским столом. Вон они, никелированные, как там они правильно зовутся. Такие штуки с крышками, где горячие блюда держат. Интересно, у них кухня здесь или прямо с берега грузили готовое? Я бы с берега грузил, если честно. Такие яхты наверняка по расписанию ходили. А вот вода должна быть, и спиртное». Ковер на палубе полностью гасил звук шагов, двигался я совершенно бесшумно, только собственное дыхание и слышал. Носом вот посвистываю, это у меня от его поломанной формы. В серый день ненавязчиво лез во все окна, но толком ничего не освещал, и дело к сумеркам, и вообще погода не слишком радует. Вроде и окна со всех сторон, а света от них мало. Так, словно кто-то светлые квадраты из бумаги вырезал, на стенку наклеил. «Если бы я был кухней, где бы я был?» Там, откуда удобно таскать блюда и расставлять на этих самых буфетных столах. Там, где хуже всего воняет, наверное, и там, где больше всего мух. Кстати, откуда их столько? Апрель же еще, не рановато. Хотя что там? Нью-Йорк расположен на широте Ташкента. Это относительно знойного американского юга он на севере. Нам бы в Москве такой север. Чем ближе к столам, тем хуже вонь. Ага, тут уже до червей дошло, мухи не зря жили. Про еду, похоже, можно забыть, а вот вода нужна, очень нужна. Вон бар, большое снушающее уважение коллекции напитков. Если воду не найду, так прихвачу отсюда что-нибудь. Как-то желание напиться появилось в последнее время, а все никак реализовать не удается. А пора, вроде как, нервишки подлечить ударной дозой. Так, вот лифт, я такие уже видел как раз в ресторанах. Маленький такой, на поднос с содержимым, значит кухня внизу или вверху. Вверху не может быть. Там публика прогуливаться должна, или там еще зал внизу, скорее всего. И трап вниз везет как раз. Оттуда несло с мрадом помойки еще хуже. Я даже подумал, стоит ли туда лезть, или все же поискать экологически чистую среду. Хотя, где такую сейчас найдешь? Такое в любом супермаркете творится, наверное. Холодильники-то тю-тю, не холодят уже. Луч фонаря скользнул по стенам, ступенькам, перилам с никелированными балясинами. Спустился до поворота, присел, посветил перед собой. Точно. Кухня. Только зайти туда проблемно будет. Почему до сих пор противогазами не запаслись, интересно. Хотя от вони они все равно не помогают. Схватился за привычный платок и туалетную воду замотал лицо. Вроде чуть легче. Опа, а это что? Фонарь осветил гильзы под ногами. Пистолетные 9 миллиметров. Это значит, что повнимательнее надо. Когда все началось, просто так никто не стрелял для собственного удовольствия. Кухня большая. Столы и плиты из нержавейки, посуда на стенах. Вонь из приоткрытого холодильника стекает на пол мерзкая жижа. Так и есть, мясо протухло. На полу и в холодильнике мелкие белые черви копошатся, личинки мух. Тьфу, гадость какая, аж передернула зябка. Так, а это что за дверь? Стараясь не выпускать из виду загроможденное пространство кухни, быстро сдвинулся левее, приоткрыл ее, аккуратно заглянул. Есть контакт. Упаковки Эвиана штабелями, вот они, только руку протяни. Но протягивать не будем, мы уже ученые, в такой воне любой мертвец может спрятаться, и я его не учую.